Глава шестая. Проснувшись, я ещё долго лежала, глядя на точёный профиль своего куратора и вспоминала вчерашнюю ночь. Первый испуг и неуверенность исчезли, стоило поддаться милым ласкам и прежде неведомому наслаждению. Да что там, я словно рассудка лишилась от поцелуев и прикосновений любимого мужчины. На мгновение я внутренне замерла. Подойти понять, что на самом деле к нему испытываю. Да, я была благодарна Реджу за многое. Он бросился за мной в бездну и вырвал из лап высшего демона. К тому же, нельзя забывать о клейме, которое заставляло испытывать к дракону привязанность. А сейчас его все он сделал меня своей. О чём ты думаешь? Так и не открыв глаза, спросил он, продолжая удерживать меня в объятиях. О многом вздохнула я. И в первую очередь о тебе. Сомневаешься в моих чувствах? Он всё-таки приоткрыл глаза, испытывающе на меня взглянув, скорее в своих. Честно призналась я, отведя взгляд. У тебя ещё будет время, чтобы разобраться в своих чувствах, прошептал мне на ухо, от чего по коже пробежали приятные мурашки. Я не тороплю, но и отпускать тебя не собираюсь. Ты моя жизнь, Тиана, и прекрасна ты, знаешь. Я никогда от тебя не откажусь, никогда не предам, всегда буду рядом, защищая и оберегая. Я неосознанно улыбнулась, а сердце сжалось от нежности, стоило услышать признание Рейджена. Честно, мне почему-то всегда казалось, что он не способен на такие слова, а оказалось, не дожидаясь от меня ответных слов, он властно привлёк меня к себе и поцеловал, ярко и нежно. Словно я из хрусталя какого-то, словно он боится меня потерять, что я могу в любой момент исчезнуть. Шум за пределами пещеры оборвал снова разгорающееся желание. Я замерла в объятиях Хареджена, настороженно прислушиваясь и чувствуя, как напряглись его мышцы. "Оденься", едва слышно сказал он и быстро, натянув штаны, направился к выходу. В царящем полумраке я с трудом атаскала своё платье. Порыв страсти Реджен откинул его в самый дальний угол пещеры. Слава Треединому, оно было целым. Быстро одевшись, я снова прислушалась, но было тихо, и это настораживало. Аккуратно, стараясь не шуметь, я приблизилась к выходу и выглянула наружу, увидела Реджена, стоящего на расстоянии двух косых саженей от пещеры. Вот только он был не один, и разглядеть в темноте его собеседника не удавалось. Демоны уже пустили ещёек. Услышав голос Лои, я с облегчением выдохнула. Нужно уходить, совсем скоро они будут здесь. А что с кристаллами? спросил Реджан. Ты их раздобыл? С кристаллами вышла накладка. Глухо уронил тень. Выбираться из бездны придётся своими силами. От досады я поджала губы. Конечно, с кристаллами было бы проще открыть портал, но теперь у меня есть часы отца, с помощью которых можно было воспользоваться силой времени. Я, конечно, не знала, как их использовать, а вот Лой — другое дело. Он тысячелетия служил моему отцу и уж точно должен быть в курсе, как использовать артефакт времени. Решительно вышла из укрытия и направилась в их сторону. Медлить действительно нельзя, а встречаться с магистром Лоисом я больше не собиралась. Слишком уж плохое впечатление о нем осталось, и это еще мягко сказано. Мне до сих пор не верилось, что все обошлось, и ритуал, который был должен связать мою жизнь и жизнь вышедшего демона, так и не свершился. Страшно представить, что случилось бы сумея магистр реализовать свои планы. Тиана, вернись в пещеру, непреклонно потребовал мой куратор. На открытой местности не безопасно. Я слышала ваш разговор, заявила я без лишних расшаркиваний, и кажется, у меня есть решение, как выбраться из бездны. Сказав это, я вытащила из кармана часы и продемонстрировала их мужчинам. "Лой, ты ведь знаешь, как запустить механизм. Знаю, но сама этого сделать не смогу". Тень не стал задавать лишних вопросов, прекрасно зная, что отсчёт пошёл на минуты. "И ты с их силой не справишься, Тиана". Мы одновременно взглянули на Реджена. Ясн надеждой, а Лой с подозрением. Уж не знаю, какая кошка между ними перебежала в прошлом. Но Тень не доверял моему куратору, хотя лично я не видела для этого причин. Может, однажды он всё мне и расскажет, но сейчас, к сожалению, у нас были более важные проблемы. Несколько мгновений куратор молчал, а затем мрачно кивнул. Что ж, раз снова выхода нет, придётся рискнуть. А о каком риске речь? Мгновенно наprisл я. Это неважно, поморщился он. Главное, ты будешь в безопасности. Он протянул ладонь, и мне ничего не оставалось, как вложить в неё отцовские часы. Я старалась заглушить плохое предчувствие, сковавшее сердце, но от чего-то не получалось. И глядя, как Кариастель открывает крышку, а механизм часов приходит в движение, отсчитывая время вспять, меня стремительно накрывало паникой. Не выдержав, я рванула вперёд, надеясь выхватить артефакт и прекратить его действие. Но мир вокруг меня закружился в стремительном водовороте, осознание стало меркнуть. Я открыла глаза и какое-то время смотрела на незнакомое небо. Мы вырвались из бездны, только непонятно, где оказались. Этот мир был явно не верхним. Услышав приглушённые голоса, я немного приподнялась и увидела Реджена, стоявшего на краю обрыва. Рядом с ним я разглядела Лоя. Может мне показалось, но тень был чем-то очень обеспокоен. Поднявшись, я огляделась. Мир, в котором мы оказались, был почти таким же, как и верхний. Вот только имелись отличия, и их невозможно было не заметить. Во-первых, солнце было меньше, небо бледнее, а вокруг простирались огромные скалы. Приблизившись к мужчинам, я взглянула на простирающуюся вниз долину. Там, вокруг озера, казавшегося с высоты совсем крошечным, простирался город. Я не могла разглядеть его жителей, но дракона, стремительно приближающегося к нам, всё же успела заметить. Впрочем, не я одна. Редженот отреагировал мгновенно, выставив вокруг нас непроницаемый барьер. И прищурился, глядя на приближающегося сородича. Я не знала, о чём он сейчас думает и что творится в его душе, но многое бы отдала, чтобы узнать. Я замерла, переводя шломлённый взгляд с отрежённо на дракона и обратно. Только сейчас я поняла, что мы находимся в нижнем мире, который был родным для моего куратора. Вот только почему он не рад, а смотрит на приближающегося собрата как на угрозу? Сделав крутой вираж, дракон приземлился на расстоянии от нас трёх косых саженей. Издав глухое вырчание, он подернулся дымкой и обратился в высокого мускулистого мужчину, закованного в черную броню, с резким пронзительным взглядом. Несколько мгновений он стоял внимательно нас разглядывая, а затем решительно направился в нашу сторону. Признаться честно, мне было не по себе. В чужом мире и без стола было не уютно, а неизвестность и вовсе пугала. Сердце сжималось от тревоги, а напряжение не отпускало. Ничего не бойся, глухо уронила Реджин, почувствовав мое состояние. Все-таки метка продолжала работать, позволяя куратору ощущать мои эмоции. Надолго мы здесь не задержимся. Я постаралась выдохнуть, не отрывая глаз от на приближающегося незнакомца. Казалось, тот не настроен враждебно и не представляет опасности, оставив над нами магический щит. Рэйдэн шагнул вперёд, выпуская тёмную ауру. Даже сквозь барьер я ощутила, как она действует на сознание и инстинктивно попятилась. Ощутил это и незнакомец, внезапно остановившись и преклонив колено. Правитель будет рад вашему возвращению, произнёс он и взглянул на моего куратора. Город Драконов был по-своему красивым. Да, конечно, что-то мне казалось здесь совсем уж непривычным. Например, слишком уж высокие дома с куполообразными крышами, огромные окна или шароченые улицы, по которым вряд ли могло проехать сразу 4 экипажа. Но в целом Аскомер почти ничем не отличался от моей родной столицы. Местные жители также суетились, слышался смех детей, а из лавок доносился приятный запах свежеиспечённой сдобы. Только сейчас я поняла, как сильно проголодалась и устала от последних событий. Вот только расслабляться было ещё рано. Я не знала, куда нас ведут и что нужно местному правителю от Реджена. Сам куратор молчал, а от него исходило едва ощутимое напряжение. Но лицо мужчины так и оставалось непроницаемым, и понять, о чём он думает, было невозможно. Свернув, мы оказались на площади и увидели величественный дворец. Стоит признать, что обитель нашего короля сильно уступала место достопримечательности. Одни только статуи драконов внушительных размеров возле главных ступеней чего стоили, прежде я ничего подобного не видела. Вас проводят в зал для аудиенции, наконец произнёс наш сопровождающий, не проронивши ни слова во время пути. Его величество уже извещён о вашем возвращении и с нетерпением ждёт. Всё происходящее мне очень не нравилось, но я шла следом за Реддженом, не задавая лишних вопросов. В конце концов, не доверять ему у меня причин не было. Напротив, даже оказавшись в незнакомом мире рядом с ним, я чувствовала себя в безопасности и знала, что в беде он меня не оставит. Мы шли следом за стражем по отделанным золотом и белым мрамором переходам. поднялись по широкой лестнице и оказались возле высоких дверей. Стража, дежурившая возле них, расступилась, и мы вошли в зал для аудиенций. Правитель драконов вальготно восседал на троне, возле которого стояла темноволосая девушка. Черты её показались мне знакомыми, но я точно прежде с ней не встречалась. Неосознанно вцепилась в рукав Реджена. Всё же неизвестность пугала, а кроме него рядом никого не было. Лой исчез сразу, как только дракон приземлился, и правильно сделал. Неизвестно ещё, какой нас ждёт приём и чем всё это закончится. Так что лишняя осторожность не помешает. Тебе ничего бояться, Тиана, сказал он, поймав мой взгляд, а затем губы брюнетки внезапно растянулись в искренней улыбке. А спустя мгновение она бросилась вперед и повисла на шее Реджина. Глядя, как к Реджину прижимается с ног сшибательная брюнетка, я опешила, а заодно и дар речи потеряла. Нет, ну надо же! Его оказывается в нижнем мире дожидалась девушка, а он... Думать об этом было невыносимо. Хотелось выплеснуть наружу непривычную злость, которая за одно мгновение наполнила душу. Но я сдерживалась, решив всё же для начала разобраться в ситуации. Несколько мгновений мой куратор ещё позволял ей виснуть на шее, а затем отстранился и внимательно вгляделся в её лицо. Казалось, он не узнаёт девушку, которая несомненно испытывала к нему тёплые чувства. Это осознание немного меня успокоило, но всё равно происходящее мне не нравилось. Хотелось ясности и как можно быстрее. Серьёзно? приподняла она брови. Ты не узнаешь меня? Нет. Сухо уронил Реджин. Хотя мне кажется, я знал тебя когда-то давно, будто в прошлой жизни. У драконов только одна жизнь. Нахмурилась брюнетка, пытаясь понять, что происходит. Впрочем, в этом она была не одинока. И вообще, как можно забыть родную сестру? Как? После ее слов на сердце в раз отлегло. Внутри я облегчённо выдохнула, убедившись, что на моего мужчину никто не претендует. Да уж, а я и не догадывалась, насколько я оказываюсь ревнивая. Лицо куратора так и осталось непроницаемым, и лишь на мгновение в ярко-синих глазах мелькнуло сомнение. Да, он говорил, что почти ничего не помнит из своего прошлого, но тогда мне казалось, что Реджен просто не хочет отвечать на неприятные вопросы. Например, почему, находясь без сознания, он произнес имя моей матери? Я тяжело вздохнула. Если мои родители до сих пор находятся в нижнем мире, то, возможно, о владыке драконов о них что-то известно. По крайней мере, я на это очень надеялась, и потому решила сопровождать Реджина во дворец. Мия, я думаю, Реджина лишился памяти, когда запечатал в себе тьму. Раздался спокойный, но в то же время привыкший повелевать голос монарха. Но мы решим эту проблему. Менталистов у нас хватает. Как скажете, ваше величество. Наконец девушка кивнула, немного отстранившись от моего куратора, и только после этого удостоила меня взглядом. Твоя внешность кажется мне знакомой. Вот только не помню, где и когда мы уже встречались. Это невозможно. Пожала плечами я, Я из Верхнего мира, и раньше здесь никогда не бывало. Кажется, я вспомнила. Её улыбка стала шире. Ты похожа на бывшую невесту Кара, но прямо как точная её копия. Перевела взгляд на Реджена, ожидая объяснений, но их не последовало, и я решила пока подождать с вопросами. Справедливо рассудив, что для выяснений сейчас не совсем уж подходящее время. Впрочем, как и место. Сперва нужно найти моих родителей и вернуться в верхний мир. Реджин, может ты представишь нам свою спутницу? – спросил король драконов. Тиана Сиери, – ответил мой куратор. И я присел в реверансе. Сиери, задумчиво протянул мужчина. Я так понимаю, дочь Таггара Сиери. Вы правы, ваше величество. Выпрямившись, ответила и я, глядя в глаза монарха. Сейчас мне нужно было понять, есть ли между королём драконов и хранителем верхнего мира противоречие. Так Горсиери, мой отец. Что ж, это уже любопытно, усмехнулся он. С Альфарами у нас давняя вражда. Но ну вот не было печали. И что теперь? Меня запрут в темнице или казнят сразу без всяких разбирательств? наpregлась, инстинктивно коснувшись ладони Реджены. И кажется, это не осталось незамеченным. Монарх нахмурился, сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку трона. Видимо, решал, как со мной поступить. Под этим пронзительным взглядом с меня чуть семь потов не сошло. Но ты нам не враг, Тиана. Наконец произнес он, и я с облегчением выдохнула. Как не была врагом и твоя мать. Вы знаете мою маму? Но откуда? Думаю, Кариастель должен об этом рассказать сам, спокойно ответил монарх. Как только память к нему вернётся, у вас будет время обо всём поговорить. В глубине души я была рада, что он сам завёл речь о моих родителях. Кажется, сейчас как раз самое подходящее время задать ему волнующий меня вопрос. Ваше величество, собралась с духом я. А когда вы в последний раз видели моих родителей? С тех пор прошло много времени, ответил король драконов. Жаль, вздохнула я. Но я знаю, что сейчас твой отец находится в нашем мире, продолжил он. Его присутствие, знаешь ли, трудно не заметить. Энергетические потоки до сих пор в напряжении, а значит, он всё ещё здесь. Ну хоть что-то радовало. Раз мои родители находятся здесь, значит, у нас есть шанс им помочь. Всего-то и надо: найти их и отдать отцу часы. Вот только где искать, я пока не знала. Наверное, ты устала, снисходительно улыбнулся монарх. Мия, отведи нашу гостью в апартаменты, пусть отдохнёт. Конечно, ваше величество. Девушка присела в Книксене. "Тиана, пойдём", обратилась она ко мне. Думаю, Реджену нужно о многом поговорить с дядей. Как бы мне ни хотелось остаться с Редженом, одеваться было некуда. Но ну, в конце концов, и не спорить же с манархом. Мало ли, как это обернётся. Так что мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и последовать за брюнеткой, надеясь, что Реджен не задержится надолго в тронном зале. Без него я чувствовала себя очень-то неуютно, да и уверенности, что его родственничка можно доверять, у меня не было. Наверное, так сказывалась напряжённость последних дней, но расслабиться я пока не могла. По крайней мере, до тех пор, пока не отыщу своих родителей и не вернусь в верхний мир. Да и слова короля драконов об их вражде с альфарами вызывали настороженность. Интересно, как бы со мной поступили, не окажись я рейджен племянником короля и не представь меня своей невестой. Надеюсь, я никогда не узнаю на него ответ. Расскажешь, как вы познакомились? вдруг спросила сопровождающая меня девушка. Познакомились мы в академии, ответила я, пытаясь справиться с нарастающей тревогой, но успокоиться не получалось. Он был моим куратором и делал всё возможное, чтобы меня отчислили. Куратор? искренне удивилась девушка. Как Реджен вообще снова оказался в верхнем мире? Этого я не знаю. На самом деле, у меня были предположения. Но я решила промолчать, справедливо рассудив, что если Кариастель захочет, то сам расскажет своей сестре то, что сочтёт нужным. Видимо, Мия поняла, что я не расположен к разговорам и больше не стала докучать мне вопросами. Может, чуть позже я и сама захочу познакомиться с ней поближе, но не сейчас. Все мои мысли занимала Реджен, вернее, слова его сестры, а некой невесте, очень похожей на меня. Идя по коридорам дворца, я даже не обращала внимания на окружающую обстановку и обитателей дворца, кланяющихся сестре моего куратора, а заодно и с любопытством меня разглядывая. Здесь одно из двух: либо во дворце редко бывают гости, либо возвращение Реджина, да еще и с новой невестой, знают уже все придворные. Но сейчас это было не важно. Наконец я не выдержала: Мия. Может, ты мне всё-таки расскажешь о невесте Кариастеля? Странно, что ты ничего о ней не знаешь, пожала она плечами. А должна была, прищурилась я, взглянув на девушку. Думаю, да, улыбнулась она. Ведь это была твоя мать. Проводив Тяну взглядом, Реджен снова взглянул на монарха. Нельзя было сказать, что родства он не чувствовал. Просто память так и не спешила возвращаться к владельцу. даже не взирая на внутреннее чутьё дракона. "Я действительно очень рад твоему возвращению", мягко произнёс король. "И надеюсь, что ты больше не исчезнешь. Всё-таки мне нужен преемник. К сожалению, с каждым годом я не становлюсь моложе". Немного помолчав, он продолжил: "Как я уже говорил, вернуть память не составит труда, если, конечно, ты этого хочешь. А пока отдыхай. Мы вернёмся к этому вопросу позже". Реджин кивнул и вышел из стронного зала. Конечно, он хотел вернуть память и, скорее всего, согласиться на предложение монарха. А сейчас мужчина действительно хотел отдохнуть, да и процесс восстановления памяти его ждет не из приятных. По крайней мере, несколько часов после ментального воздействия голова уж точно будет раскалываться. Стражники, сопровождавшие Реджина, остановились возле дверей, расположенных на этом же этаже. Войдя в апартаменты, он окинул взглядом богатые покои. Интуиция подсказывала, что здесь он уже бывал. Возможно, эта комната когда-то принадлежала именно ему. В этот миг желание вернуть утраченные воспоминания стало ещё сильнее. В конце концов, Реджен должен знать, кто он на самом деле. Прошло не так уж и много времени, прежде чем в его дверь постучали. На пороге стояла Мия. При виде него девушка слегка улыбнулась. Можно войти? Ренджен прищурился, но всё же посторонился, пропуская её в комнату. Как только дверь закрылась, девушка приблизилась к окну и, сложив руки на груди, взглянула на собеседника. Итак, ты хочешь вернуть память? Возможно, глухо уронил он, не спуская с неё настороженного взгляда. Тогда нам стоит поспешить, спокойно сказала она. Если, конечно, ты мне доверяешь. На самом деле, Реджан не доверял, но его дракон признал в ней родственную кровь. К тому же, его чутьё подсказывало, что Мия не опасна. Через несколько мгновений он всё же кивнул. Вот и славненько. Девушка снова одарила его улыбкой и быстро приблизившись, заглянула в его глаза. Будет немного больно, но, наверное, ты и сам это прекрасно знаешь. Арэджин не успел ответить, как утонул в синих глазах, чувствуя воздействие ментальной магии. Спустя мгновение он увидел себя со стороны ещё ребёнком. В сознании промелькнуло детство, гибель родителей, плен в темнице Урлана. Он снова видел Нарами с ребёнком в руках, словно на его ощутил переход в верхний мир, вспомнил свою цель, во что бы то ни стало спасти свою расу от тьмы. которую с трудом сдерживал барьер, а потом в памяти всплыл образ девушки, так похожей на Тиану, и чувства, которые он к ней испытывал. Мне не верилось словам Ми. Если бы так было на самом деле, разве я бы об этом не знала? Но даже если это правда и моя мама действительно была когда-то невестой Карриа Стела, то зачем хранить это от меня в секрете? Я терялась в догадках, ожидая Реджина. Да, я понимала, что он не помнит своего прошлого, и требовать каких-либо объяснений от него пока бессмысленно. Просто хотела его увидеть и понять, что он выбрал меня не потому, что я очень сильно похожа на маму, а потому, что он действительно испытывает ко мне какие-то чувства. Но за окном уже начало смеркаться, а куратор так и не пришел, словно в одной части забыл о моем существовании. Я успокаивала себя тем, что он вернулся домой после длительного отсутствия, и теперь ему нужно побыть с родными, узнать последние новости и так далее, но легче не становилось. Я приблизилась к зеркалу и приспустила ткань платья. Клеймо так и осталось на моих ключицах. Более того, оно полностью замкнулось, напоминая какую-то причудливую вязь. Наверное, именно печать дракона на меня так действует, раз мне сложно выносить разлуку с Реджином. И судя по тем записям о печатях драконов, которые мы нашли с Миной, все так и было. Я тяжело вздохнула, вспомнив тыквочку. Как она там в Академии? Совсем одна? Может, хоть кое-на ней заботиться? Одиночество она просто не выдержит. Печально улыбнулась, вспомнив её бесконечное ворчание. Оставалось надеяться, что здесь мы долго не пробудем и вернёмся домой, сразу как только найдём моих родителей. И раз король драконов ничем не может помочь мне в поисках, я сама постараюсь их отыскать, применив свой дар. Конечно, ещё не факт, что у меня получится, но по крайней мере, я постараюсь хоть что-то сделать. Я успела принять ванну, За окном уже полностью стемнело, когда в комнату постучалась служанка со свертком в руках и сообщила, что ей ввели на проводить меня на ужин. Сначала я хотела отказаться, так как аппетит полностью отсутствовал, но потом решила, что Реджин тоже там будет, и кивнула. Тогда вам стоит переодеться, госпожа, улыбнулась девушка и развернула сверток, в котором лежало платье и туфельки. Ее высочество Мия надеется, что вам подойдет этот наряд. Что ж, я тоже на это надеялась. Моя та одежда была хорошо потрёпана и испачкана, да вообще больше не годилась для носки. Спустя 20 минут я уже была готова к ужину и шла вслед за служанкой. Вот только привела она меня совсем не в столовую, а в личные апартаменты монарха.